Часть первая. Первые годы. Беспокойные дни в Урбино. Художник Миссер Джованни Санти привык, что в городе Урбино, резиденции герцога Гвидобальдо да Монтефельтро, жизнь идёт по заведённому порядку и никогда не отступал от этого порядка. А по правде сказать, многое из этих порядков зависело от него самого, мессира Джованни Санти, потому что он играл большую роль при герцеркском дворе. Состоял кем-то вроде министра искусств и развлечений. Его обязанностью было поставить герцеркский дом так, чтобы имя щедрово гвидобальдо гремело не только по всей Италии, но по возможности и за пределами её. И окружая пышностью и великолепием жизнь герцога Санти-Ритиво заботился о приобретении для коллекции дворца выдающихся художественных произведений. Но кроме официальной службы, у него было и своё любимое занятие обучение живописи молодых, даровитых граждан Урбино. Несколько воспитанных им художников к этому памятному 1489 году уже имели своих учеников. Мистер Санти вёл занятия с большой строгостью к себе. Справедливо оценивая своё дарование и не считая себя крупным художником, он знал, что является неплохим преподавателем хорошей манеры, который может как надо направить молодёжь по дороге искусств, дать первые начатки знания. Он любил эти занятия и часто досадовал, что приходится от них отрываться, ради обязанностей при герцогском дворе. В одно утро мисср Джованни Санти вернулся домой очень взволнованный и раньше времени прекратил занятия. Голос его звучал невесело. Придётся вам всем сложить на несколько дней карандаши, кисти и краски куда полагается и отправиться во свояси. Он не объяснил причин временного прекращения занятий, но ученики и без этого отлично знали. Ведь в Урбино всякие вести облетают город почти молниеносно. Вон по улице несётся во всю прыть от Герцхского дворца посланный в городское правление, а в соборе всё чистят и понесли для Богоматери, что стоит в нише, новое пышное одеяние. И когда миссер входил в мастерскую, все ученики слышали, как он сказал жене: "Ты бы, маджа, сказала садовнику: пусть он оповестит горожан, цветов понадобится много, чтобы усыпать всю дорогу невесте". Да еще не забудь приготовить свои наряды и одеть хорошо Рафаэля. Входя в мастерскую, Джованни ласково погладил каштановые кудри шестилетнего сына Рафаэля, говоря, «Собирай свои рисунки, Рафаэлло, и иди к матери. Она посмотрит, не вырос ли ты из парадного камзола». «Собирайтесь-ка и вы по домам, приятели, досмотрите, не разболтайтесь и не забудьте за эти несколько дней все, чему я вас учил. Стойте! Пусть тот, у кого найдутся в саду цветы, принесет сюда. Мы украсим мастерскую гирляндами с вензелем герцога и герцогини». Шумная ватага подростков живо рассыпалась по улицам Урбино. чтобы скорее исполнить поручение учителя и не ударить в грязь лицом. В доме началась суматоха в 10 минут, как миссэр Джованни отправился в замок. Жене и его служанке достались хлопоты о костюмах к герцкской свадьбе и уборка дома, в то время как ученики и снаружи, и внутри мастерской развешивали праздничные цветочные гирлянды. Служанка, пришивая пуговку к нарядному камзолу маленького Рафаэля, подняла свои старые подслеповатые глаза на синьору Санти, которая расправляла смятую парадную шапочку мальчика. В такие часы хлопот по дому они часто вели задушевные беседы о прошлом. Между ними установились за годы совместной жизни простые дружеские отношения. Да, говорила синьора Маджо своим мягким мелодичным голосом, примеряя Рафаэлю шапочку. Вот и меня когда-то венчали с миссэром Джованни в этом же соборе. А наш дом был вон там, в переулке. Ты тогда и дония служила у викария и вскоре нанелась к нам. Ох, как я увидела вас под венцом, красотку эту, настоящего ангела. Точь-в-точь точь моя покойная дочка, и я сказала: "Вот, у кого бы мне жить". Пуговки все на месте, синьора. По миловидному лицу Маджи Санти пробежала задумчивая улыбка. Она загляделась в окно в сторону, где был дом её родителей. Маленький Рафаэль прижался к матери. Он очень любил эти часы, когда мать вспоминала прошлую жизнь. Знаешь, Идония, говорила Маджа, эти годы после свадьбы у меня прошли как один день. Мне очень хорошо живётся с моим Джованни, хоть он и намного старше меня. Он очень хороший, миссэр Джованни, очень заботливый и добрый. А почему он не позволил взять для нашего Рафаэля кормилицу сеньора? Ах, Идония, ты всё думаешь, что он пожалел денег. веча и не принято в нашем сословии самим кормить детей. Понятно, ведь сеньёра из дома Чарли, старого купеческого дома, который хорошо знают в Урбино, из богатого дома. Погоди, я разве тебе никогда не рассказывала, как это произошло? Только из-за любви к Бамбино она произнесла очень нежно это слово Бамбино. В Италии так называют ребенка-мальчика. И Дония взглянула на Рафаэля. Как этот красивый, нежный, как девочка, маленький Санти, похож на свою мать. Рафаэлло родился шесть лет назад и был, как нам казалось, похож на ангела. Вот мы и назвали его именем Архангела Рафаила. И Джованни сказал «Знаешь, мать же...» Не годится отдавать это дитя на попечение чужой женщины, пускать в непривычную нам жизнь. Выкорми его своей грудью, ведь ты у меня здорова, а молока для мальчика хватит. Я только засмеялась и ответила: "Как умно ты рассудил, мой Джованни. Ну, а что сказали дедушка с бабушкой?" Они удивились, но скоро увидели, что и я И внук их ничуть не похудели. Город пестрел флагами, знамёнами, полотнищами с гербами герцога Гвидобальдо и герцогини Елизаветы Гонзаго, великолепными коврами и арками с алыми лентами, перевивающими цветочные гирлянды. С рассветом всюду стали появляться герольды с блестящими трубами в красных одеждах, разъезжающие на прекрасных жеребцах одинаковой рыжей масти. Звонкими голосами они объявляли о бракосочетании герцога и перечисляли все титулы жениха и невесты. Улицы наполнились шумом праздничной толпы. На перекрёстках По всему пути свадебного шествия стояли нарядно одетые во всё белое мальчики с корзинами цветов, которые они должны были рассыпать по пути герцогской четы. В шум толпы врывался перезвон колоколов всех церквей, и свежие детские и девичьи голоса, поющие гимн, сложенный придворным поэтом для этого случая, Толпа текла к Герцегскому замку. И вдруг улицы огласились криками: "Едут, едут!" Мальчики в белоснежных одеждах разбросали по мостовой пышные розы. Цветочные лепестки закружились в воздухе. Процессия юных певцов и певиц выстроилась, и громче зазвучали свежие голоса. А колокола залились гулким серебряным звоном. Весь этот церемониал был делом рук изобретательного Джованни Санти. И это с гордостью сознавала его жена, стоявшая впереди толпы на видном месте. Крепко держа за руку маленького сына, сеньора Маджо, говорила: "Смотри, мой Рафаэло. Сейчас они покажутся на белых чистокровных арабских конях, убранных серебром и золотом". И всё это торжество придумал и всем руководит твой отец. Вот он впереди, видишь, маршит флажком. Рафаэль смотрит и восхищается праздником, восхищается великолепием, созданным его отцом. Вот они совсем близко. Серебро и золото чепрака на коне герцога гармонично сливаются с золотом и серебром насилок, в которых несут невесту. Шествие без конца. Сзади свита пышная, нарядная, всё движется и движется, и к ней же направляется с маленьким Рафаэлем синьор Амаджи. У ступеней ведущих на паперть они сталкиваются с миссэром Джованни Санти. Церемониал удался на славу. И в порыве радости отец подхватывает сына, крепко поднимая его на руках. Их видит выходящая из носилок прекрасная невеста. Её лицо, серьёзное и чуть надменное, светлеет. Ребёнок на руках у художника Санти необычайно красив. Такого она ещё не видела. И герцогиня ласково кивает маленькому Рафаэлю, ступая на ковер из роз, устилающих ступени церкви. Орган звучит торжественно, голос падры, одетого в блестящее облачение, сливается с густыми мощными звуками. А после церкви в замке роскошный пир, о котором рассказывает Идония, укладывая Рафаэля спать. Спи мой Рафаэло. Сегодня твой отец и твоя мать на чудесном празднике в честь свадьбы герцога. Какие там роскошные одежды, какие блюда подаются за столом, бог ты мой, не вспомнишь все названия. Мой родной брат вызван на поварню помогать поварам. Кто-то будет рассказов. А ты спи, мой Рафаэло. Тебе принесут из Герцбергского замка такие фрукты и сладости, которые тебе и не снились. Такие есть разве только в раю, где растут золотые яблоки. Но Рафаэлю не спится. Он встаёт и подходит к окну. Весенняя ночь коротка, скоро рассвет. И он что-нибудь до да увидит в той стороне, где замок герцога. Но пока на небе загораются один за другим огоньки, рассыпаясь хороводом вокруг луны, а там, за длинной улицей, с ними спорят огни в окнах замка. Другие огни, иллюминации вычерчивают разноцветный след в небе, затмевая блеск звёзд. Чуть доносятся звуки далёкой музыки. И Рафаэлю кажется, что он слышит голоса поющих, и звон лютни, и смех. Подумать только, отец его ведает всем весельем в замке. Он требует от гостей и от слуг соблюдения изящества, красоты, порядка в замке, как и в школе. Когда-нибудь, может быть, скоро Рафаэль тоже попадёт на праздник в этот роскошный замок. Незаметно побледнел тёмный купол неба, и точно расстаились звёзды. Вдали появилась красная полоска зари. Погасли огни иллюминаций, и в кустах подле дома завозились, зачирикали птицы. Рафаэль закрыл глаза и ясно представил, как там, в этом волшебном замке, где он был несколько раз с отцом Гости с террасы любоуца восходом солнца. Оттуда видно далеко-далеко не только весь город, но и горы в голубом утреннем тумане. Горы поднимаются к самому небу. Эти горы и за ними недалеко говорят море, Адриатическое море, как называл его отец. Взойдёт солнце, и небо станет синее-синее. На синем небе выступят суровые скалы, голые среди зелени. Как только он подрастёт, он проберётся в эту синеющую даль к этим скалам, нарисует их, запомнит краски этих голых диких скал. А теперь надо спать. Он как на птичнике раскудахтались куры. Спать, спать. Мальчик бросается в резную детскую кроватку, которая уже становится ему каротка, и сразу крепко засыпает без снов и видений. Маджа приходит в детскую и видит, что окно открыто, и солнечный луч скользит по лицу сына, но он спит крепко. Не надо будить мальчика. Вчера он волновался на празднике, пусть спит. Она только закроет сквозные створки ставен, чтобы свет не слепил глаза.